Гигантка. В те времена, как рог по прихоти всевластной мог каждый день детей чудовищных родить, тогда, как кот у ног царицы сладострастной, хотел бы я вблизи гигантки юной жить. Следил бы, как цветут ее душа и тело, и в страшных игрищах свободные растут. Я знал бы, коль душа огнем грустей затлела, Сквозь влагу и туман, что по зрачкам текут. Великолепья форм я изучил бы скоро, Исползал бы колен гигантских косогоры, И только в летний день, когда лучи томят, Уединившись с ней в полях среди растений, В тени ее грудей уснуть я был бы рад, Как у подножия гор спокойно спит селение.